Глава 37. На следующий день Эйгорн проснулся чуть позже обычного. Он спал бы ещё дольше, но разметавшаяся во сне фисташка спихнула его с циновки. Хорошо, что кровати в Внбойлихе не в моде. Пришедшее этой ночью Эйгорн решил не обдумывать. Было и было. Обычный физиологический акт со всеми случается. Время от времени Гораздо сильнее их Горна интересовала предстоящая встреча. Он всё-таки собрался посетить Ках Ура, мистер Мегази, пресловутого астронома-астролога. Даже если тот в первую очередь астролог, какие-то астрономические познания у него всё же быть обязаны, а Ихгорн очень хотел прояснить для себя некоторые моменты. Карту звёздного неба, например. У него до сих пор не было возможности на неё взглянуть. А она может рассказать немало интересного о том, куда их горно занесло. Прославленный астроном жил за городом, на небольшом мысу в башне, похожей на маяк. Однако, в отличие от настоящих маяков, эта башня даже не думала светиться. Зато в её куполе имелась очень характерная прорезь, сразу настроившая Егорна на положительный лад. Перед ним несомненно обсерватория А ещё море. В первые со дня прибытия на Парифат Егор стоял на берегу океана и чувствовал он себя, наверное, вот так себя чувствовал Васка Нуньес де Бальбоа, первым из европейцев, увидевший Тихий океан. Хотя нет. Всё-таки не так. Бальбоа, если верить слухам, при виде бескрайней водной глади упал на колени. Ейгорн же просто стоял и смотрел взглядом снулой рыбы. Да и внешне это море ничем не отличалось от зимних. Айкорн уже знал, что называется оно бархатным, поскольку шторма в нём крайне редки, зато штиль может длиться неделями. Суда в такие периоды безвылазно стоят в гавани, а их капитаны сидят в тавернах, костеря Маркса, местного бога океанов. Подходя ближе к обсерватории, Айгорн уважительно кивал описывая увиденное в диктофон. Кто бы ни возводил эту постройку, он знал своё дело. Цилиндрическое здание высотой не менее 50 метров возвышалось над окружающим словно гора. Поблёскивающий на солнце купол явно мог вращаться, и оставалось только гадать, что за инструменты скрываются под каменной оболочкой. Ажиотажа вокруг не наблюдалось. Солнце сегодня полило вовсю И народ попрятался под крыши. На мысу сидели двое подростков с удочками. Да по дороге тащилась запряженная валами арба. Больше никого. И астроном тоже ответил далеко не сразу. Битых полчаса Эйхгорн дергал цепочку, прежде чем дверь растворилась. И в первый момент показалось, что за ней никого нет. Но потом Эйхгорн опустил взгляд и... И увидел хозяина обсерватории, карлика, 80 сантиметров ростом. Был он густо покрыт морщинами, седой бород и облачён в традиционный наряд звездочёта: чёрную мантию и колпак со звёздами. На Егорна карлик таращился без всякого интереса, широко зевнул, почесал подмышкой и поинтересовался необычно густым голосом: Чем обязан визиту, сударь? Эггорн представился Эггорн. Я учёный из далёкой страны. Здесь проездом. Мне порекомендовали вас как мизу рядного астронома. И я был обязан засвидетельствовать астронома, перебил карлик. Не астролога? Астролога тоже неохотно признался Эггорн. Но астрологией меня мало интересует. Я считаю, что небесная механика Сама по себе гораздо интереснее, чем. Проходи, снова перебил карлик. Если тебя интересуют светила, а не гороскопы. Я уделю тебе время. Такая реакция их горно порадовала. Похоже, Кахур, мистер Мегази, считает себя в первую очередь астрономом. Видимо, астрология для него вынужденное занятие. Глупая дочка, кормящая высокомудрую мать. Вы, люди, "Редко смотрите на звёзды", проворчал кохор, коробкой из-под винтовой лестницы. "Вас интересует лишь то, как они связаны с вашей судьбой? Можно подумать, небесным светилом есть дело до кого-то из нас. Вы люди не допонял Эйгорн, а ты сам-то кто? Гном?" "Нет, я эльф", саркастично ответил астроном, "просто очень маленький и бородатый. А разве Эльфы не должны быть маленькими, маленькими с крылышками. Это ты где таких эльфов видел? удивился Кахур. У Андерсена не знаю, не слышал. Может быть, ты с феями перепутал? М- может, так ты эльф, получается. Нет, я гном, расверепел астроном. У тебя с этим проблемы? Тебе не нравятся гномы? Иггорн замолк, осмысливая новую информацию. Гном? Да ну, ничего удивительного, в общем-то, тролли тут есть, гоблины есть, великаны есть, о чего бы и гномам не водиться. Просто в отличие от вышеупомянутых, Метркахур может сойти за человека. Аномально низкого роста, но такой встречается и на земле. И имя у него нубоэльское. Егорн пока не очень разбирался в местной антропоанемике, но не мог не заметить, что парибульские и нбойлихские имена разительно отличаются. А имена разумных видов вроде троллей и фелинов совсем не похожи на человеческие. И это логично, поскольку все они эмигранты, либо потомки эмигрантов. Но раз Ках-Ур Местер Мегази носит нбойлихское имя, он должен быть местным. Возможно, где-то есть гномская диаспора, Или его предки приехали в страну очень давно и полностью вросли в социум, или он усыновлённый, воспитывался среди людей. Много можно придумать объяснений. Подниматься пришлось долго, очень долго, и Горн вспоминал свою башню даже ностальгически. Тут ступеней оказалось ещё больше. Поскольку обсерваторию явно строили обычным путём, никаких волшебных лифтов не было. Хозяин квылял медленно, не переставая недовольно ворчать. Его коротеньким ножкам приходилось труднее, чем человеческим. А почему гном вдруг стал астрономом? поинтересовался Эйгурн. Я слышал, что гномы, хмм, живут под землёй. Или меня неверно информировали? Верно тебя информировали, буркнул Кахур. Живём, но не все же. И я открою тебе секрет. Все лучшие звёздочёты Гномы. Почему? Потому что у нас, гномов, уникальное зрение. Мы отлично видим даже в абсолютнейшей темноте. А благодаря этому мы видим на небе не только звёзды, но и те объекты, что не освещены их светом. Вы, люди, даже не представляете, сколько там наверху интересного помимо звёзд. Я представляю Сколько там интересного, кивнул Эйгорн. Но как это возможно видеть в полной темноте? Зрение это способность воспринимать видимое излучение спектра. Многие существа видят при очень плохом освещении, но полностью без света зрение невозможно, в принципе. А вот возможно, хмыкнул Кахур. Гномам твой свет даром не нужен. Мы, чтобы тебе известно было, Даже сквозь стены видим. Или не веришь? Верю. Не стал спорить Егорн, только по-прежнему не понимаю, как это возможно. Не знаю, пожал плечами гном. Я звездочёт, а не естествовед. Лестница наконец закончилась. Старик-астроном провёл Егорна в купол башни и выжидающе на него уставился. Егорн с любопытством огляделся по сторонам. Ну что ж, здесь оказалось лучше, чем он мог надеяться. Конечно, никаких астрографов, спектрографов или радиотелескопов, но вообще оборудования достаточно. Большую часть помещения занимал огромный телескоп-рефрактор. Он был крепко привинчен в самом центре, смотрел на прорезь в крыше, а судя по огромным шестерням, вращался вместе со всем куполом. Кроме того, повсюду стояли средневековые инструменты: квадранты, секстанты, Вдоль двух стен высились полки с книгами. На третьей во всю ширь развернулась звёздная карта. Её Игорьн разглядывал с особенным интересом. Да, это точно не рука Ориона. Ничего даже отдалённо похожего. И Егор надеялся, что узнает какие-то созвездия, сможет хотя бы примерно определить, на какую планету его занесло. Но рисунок звёздного неба выглядел абсолютно незнакомо. Если это и Млечный путь, то какой-то совершенно другой участок. К тому же карта отличалась средневековой живописностью. Каждое созвездие рука художника превратило в красочный, детальный рисунок. Так что угадать под ними оригинальную фигуру порой было непросто. По кругу шли 14 зодиакальных созвездий, 14 зверей, птиц, моллюсков и членистоногих. В центральной же части бушевало не то битва, не то оргия десятков людей, животных, монстров и неодушевлённых предметов. И Егорну даже показалось, что он видит в верхней правой части карты коровью кучу, но это почти наверняка было что-то другое. Так чем я могу тебе помочь, странник? поинтересовался Кахур. Выпей что-нибудь, может, чай, кофе? чаю попросил Егорн. Чая у меня нет, извини. Тогда кофе? Кофе у меня тоже нет. Я не ждал гостей. Игорн сделал вид, что не понимает намёка. Он без приглашения уселся на кургузый топчан и спросил: "Ты здесь один живёшь?" "А что?" подозрительно прищурился гном. "Допустим, один, и что? У меня тут охранные чары, и мне не нужна компания. У меня есть мои звёзды". "Звёзды это прекрасная компания", согласился Егор. "Именно". И всё ещё насторожена Кивнул Кахур Только если тебе всё-таки нужен гороскоп, я ими больше не занимаюсь. Я вышел в отставку 3 луны назад. Мне не нужен гороскоп, повторил Егор. Я хочу узнать о звёздах, не о том, что они предсказывают, а о них самих. Это правильно. Это очень правильно, затряс длиннющей бородой гном. Вот посмотри сюда, если хочешь, Я как раз наблюдаю одну интересную звезду. Сейчас же день, возразил Эйгорн. Эту звезду и днём видно. Сам посмотри, телескоп наведён прямо на неё. Эйгорн прильнул к окулярам, придерживая сломанные очки, и действительно увидел звезду у самого горизонта с ясно выраженным хвостом. Короткий, слегка искривлённый, он указывал в противоположную от солнца сторону. Комета коротко прокомментировал Эйгорн. Именно, довольно кивнул Кахур. Хвостатая звезда. Конечно, это не астрономическое явление, но всё равно очень интересное. Почему не астрономическое? не понял Эйгорн. Потому что комета это сгусток плотного газа, поднявшийся к границам отпасферы и воспламенившийся от небесного огня, наставительно объяснил Кахур. Когда она догорит, то просто исчезнет. А астрономия не занимается столь эфемерными объектами. Взгляды их горно столкнул. Несмотря на отдельные успехи в состоянии местной науки, просто чудовищное. Нет, конечно, если верить Мэтру, Стаурпел Дакуру, комета это такая ледяная глыба, которая прилетает откуда-то из за края неба, слегка подтаивает в жаре солнца, образуя тем паровой хвост, а потом улетает обратно. пренебрежительно произнёс Кахур. Но кто же поверит в такую чушь? Взгляд Егорна прояснился, в нём снова сверкнул интерес. Выходит, в местной науке всё не так однозначно, есть разные школы и течения. Кто такой этот Меттер Штаурпелдакер? Дальше беседа пошла живее. Егор поделился со звездочётом своими достижениями, рассказал, что измерил объём и массу планеты Внутренне он ожидал, что его снова высмеют, поведав, что мир овальный и стоит на восьми бегемотах. Однако на сей раз ничего подобного не произошло. Кахур выслушал рассказ о их горно с любопытством, но огорчил, сообщив, что ничего нового тот не совершил. Все эти измерения и вычисления уже давно проделаны местными учеными, причем с большей точностью. «Так ты, значит, путешественник?» – покивал Кахур. В юности я тоже много путешествовал, где только не побывал. У меня тогда был летающий ковёр. А что с ним стало? Заинтересовался Егорн, обвещал. Время-то немало прошло. Егорн взял это на заметку. Выходит, срок годности ковров самолётов не так уж и велик. Неудивительно, если учесть, как их используют. Хотя, конечно, неизвестно, сколько он и ковёр прослужил до того, как попал к Ках Уру. Да и в юности в данном случае очень расплывчатое понятие. Неизвестно, сколько именно этому гному лет и сколько вообще живут гномы. На вид этому старику лет 80. Но он не человек, так что внешность может обманывать. Слово за слово Эйхгорн рассказал Ках Уру обо всём своём путешествии. Рассказ получился не очень-то длинный, о том, что было дочерва точно, и он умалчал, сообщив лишь, что жил в одной очень далёкой стране. Так что большая часть истории выпала на пересечение пустыни. Как Ур с большим вниманием выслушал про грозу, аварию, вынужденное приземление странствий по барханам, о оазис и живущего там отшельника. Когда их горный зложил поведанное тем отшельником учение о треугольной земле, Астроном желчно рассмеялся знакомой по басёнке, сказал он: "Можно с уверенностью сказать, что этот твой акт Джо ночелист обыкновеннец. Они единственные, кто считает мир треугольным, а остальные каким его считают, таким какой он есть, разумеется, шарообразным". Ихгорн хмыкнул: "Ну хоть что-то. А вот дальше, конечно, начинаются расхождения", задумчиво молвил Кахур. Великий Ксимос, например, утверждал, что вселенная бесконечна, и миров в ней несчислимое множество. И я с ним полностью согласен, кивнул Эйкорн. Но он же считал парафа цилиндром, хотя незадолго до смерти вроде бы изменил своё мнение, закончил Кахур. Великий Ксимос полагал, что изначально было только вечное первоначало. из которого выделился небесный огонь, а в центре него образовался сгусток мокрого и холодного – парифат. Другие такие сгустки – это планеты, солнце и звезды. Солнце и звезды, – приподнял бровь Эйгорн. Великий Ксимос не до конца продумывал свою картину мира, – согласился Ках-Ур. Впрочем, Моритис, его ученик, вообще считал парифат плоским, а все его окружающее – воздухом. Просто есть холодный воздух, а есть горячий и очень горячий. И из очень горячего состоит солнце. Вода это очень густой воздух, молния очень быстрый. А земля? Саркастично остановился Эйгорн. Земля это земля. Это ведь были учёные, уточнил Эйгорн. Не просто какие-то эзотерики. О, это были великие учёные, просто их гипотезы не прошли проверку временем. Но я надеюсь, потом появятся другие гипотезы. О да. Куда же без них, усмехнулся Кахур. Насколько мне известно, на данный момент их около десятка, и это только научные. А какая наиболее авторитетная? Если говорить о происхождении Вселенной, то большинство учёных сейчас сходятся на теории некого толчка. И в чём она заключается вкратце? Вкратце, до начала Вселенной было нечто, возможно, то самое, описанное Ксимусом, вечное первоначало, или то, что церковники именуют хаосом, холодный, безликий и равномерный. Потом произошло некое событие, которое мы условно называем неким толчком. Оно образовало вихрь, круговорот, который поначалу был совсем мал, но постепенно разросся, породив из первичной смеси отдельные вещества. Самые плотные образовали комки, которые стали звёздами и планетами, в том числе и порифатом. Постепенно движение уходило от центра вихря к его краям, и туда же перемещалась жизнь. Таким образом, Вселенная постоянно расширяется, как надуваемый пузырь. И всё в ней постоянно вращается. Игорь задумчиво кивнул. Вот это уже вполне можно назвать научной теорией. Разумеется, реликтовое излучение здесь ещё не обнаружили, так что отдельные ошибки простительны. Что же до вселенной в настоящее время, то она устроена следующим образом, продолжил Кахур. В центре всего находится солнце, а вокруг неё вращается Порифат и ещё 10 планет, возможно, 11. Так 10 или 11? На данный момент известно 10. Осабон, Элия, Бартеэлон, Гродо, Магор, Рабена. Это 6 древнейших. Только их можно увидеть невооруженным глазом. Правда, для Рабены зрение должно быть невероятно острым. Дальше идут Панкат Илык, Прехий Болик и Псерок Клиник. Их открыли уже после изобретения телескопа. Ты случайно не говоришь на подгорном? Не говорю. Ещё бы ты говорил, фыркнул Кахур. Так вот, на подгорном эти три названия означает попросту 11, 12 и 13. Не понял, перебил Эйкорн. Почему 11, 12 и 13, если они седьмая, восьмая и девятая? На самом деле, восьмая, девятая и десятая поправил Ках-Ур. Ты забыл сам Парифат, он четвертый по счету, кстати. Но в древности его планеты не считали, но зато причисляли к планетам Солнце и Луны. Вот и получилось то, что получилось. Ясно. Так что там с десятой и одиннадцатой? Десятая, если не считать Парифат, Альстор-де-Ранг. Самая большая планета из всех. Но она же и дальше всех, поэтому даже в телескопы видна очень плохо. Её открыли всего 170 лет назад. Однако, в отличие от всех прочих планет, Альстор Де Ранг движется как-то неправильно, время от времени отклоняясь. Скорее всего, на неё воздействует притяжение другой планеты, ещё более далёкой, сразу же предположил Эггорн. А ты про это уже слышал, проворчал Кахорн. А что ж тогда прикидываешься невеждой, раз тебе уже всё известно? Да, многие верят в существование двенадцатой планеты, Болента Кайра, потенциальный. Я много лет пытался её обнаружить, но так и не преуспел. Она должна быть, заверил их Горн. Если в орбите есть неточности, это почти всегда объясняется внешним гравитационным воздействием. Грави каким? «Гравитация – это сила притяжения между всеми материальными телами», объяснил Эйхгорн. Никогда не слышал этого слова. Ках-Ур Местер Мегази больше не намекал Эйхгорну, что тот же здесь нежданный гость. Он даже проявил некоторое гостеприимство, приготовив горячий напиток. Не чай, правда, и не кофе, а какую-то странную серую бурду под названием фнух. Сказал, что это любимый напиток гномов. Эй, Горну эта бурда не понравилась. Она отчетливо пахла грибами, да и вкус был как у толченых поганок. Закуски, что выставил на стол хлебосольный гном, тоже оказались на любителя. Огромные красочные леденцы. Выглядели они совсем как драгоценные камни и были такими же твердыми. Я не спрашиваю, откуда ты родом, чужестранец, задумчиво молвил Кахур. Я даже твоего имени всё ещё не знаю. Знаешь, сухо возразил Эггорн. Я представился, как только ты открыл дверь. Меня зовут Эггорн. О, в самом деле, прошу прощения. Старость сказывается. Память начинает слабеть. А откуда ты родом, ты сказал? Не говорил. Хорошо, значит, я всё-таки не настолько ещё ополоумил. Так вот, я не спрашиваю, откуда ты родом, но я догадываюсь. Из далека, верно ведь? Очень-очень-очень издалека. Из такого далека, что туда не дойти, не доехать, не доплыть и не долететь. Полагаю, можно так сказать. Осторожно кивнул Эггорн. Что этот гном имеет в виду? Он в самом деле знает о червоточинах или подразумевает нечто иное? Если нечто иное, то что именно? Я поведал тебе современную версию происхождения Вселенной. Отхлебнул Феоха Кахур. Но это не единственная версия. Всего лишь самая авторитетная. Многие ученые придерживаются иного мнения на этот счет. Свои версии есть и у волшебников, причем тоже разные. С версией жрецов ты должно быть знаком. Именно ее преподают в храмовых школах. Эльфы и титаны тоже рассказывают о устройстве вселенной по-своему. Но окончательная истина, думаю, известна только богам, если они существуют. "Тоже не лишние дополнения", хмыкнул Кахур. "Но поскольку до богов, если они существуют, тебе всяк не добраться, советую поискать знания где поближе, в библиотеке, например. Ты знаешь, что такое библиотека?" Чужеземец Эйхгорн не счел нужным отвечать на этот явно издевательский вопрос, но сама идея его заинтересовала. Библиотека Парибулла была откровенно скромной, но Парибулл и сам был скромным. На Парифате должны быть более богатые книгохранилища. Даже странно, что Эйхгорну самому не пришло это в голову. «Я новичок в этом городе», — произнес Эйхгорн. «Здесь есть библиотеки?» «Вы Будуни-то? О да, здесь есть очень неплохие, и мудрецов здесь живет немало. Хотя будет ли нескромным сказать, что с первейшим из них ты разговариваешь уже сейчас?» «Понятия не имею», — честно ответил Эйгорн. «Но ты же пришел именно ко мне, рассердился, Кахур. Вот потому, только потому, что больше я ни о ком не слышал». «Вот видишь, больше ты ни о ком и не слышал». олубнулся в бороду гном. А обо мне слышал. Это означает, что? Это означает, что я самый известный. По крайней мере, в этом городе. А насчёт библиотек, здесь они отвратительные, если честно. Но ты же только что сказал, я им польстил. На самом деле, они тут ужасные. Если не считать библиотеки халифа, конечно. Но в нее кого попало не пускают. Если хочешь действительно припасть к источнику знаний, отправляйся в одну из крупнейших мировых библиотек. Диктую адрес, включил диктофон Эйгорн. Записываю. Дай-ка подумать. Если тебя интересует волшебство, тебе в мистерию. Библиотеку клеверного ансамбля. Если интересуешься богословием, вастучи ее в священную библиотеку Пандениса. Самые полные исторические летописи хранятся в монастыре Ши у монахов-летописцев. Они ведут свои хроники уже 10.000 лет. Лично мне особо симпатичен обсерваторный остров мировая столица астрономии и астрологии. Императорская библиотека Гранд Тауна также весьма не заурядна. Немало древней мудрости накопили и эльфы Сирнагляля. Но если примешь мой совет, рекомендую отправиться в Азирию, страну учёных и философов. Говорят, в великом Библиограде есть все книги, какие только существуют. Все да и едины, недоверчиво переспросил Егор. Даже волшебные? Кроме волшебных, понятно, поправился страหนом. Их же нельзя копировать. А кроме них все-все? Это правда? Скорее всего, нет. Слишком уж мало вероятно. Но слухи на пустом месте не рождаются. Библиотека Азирии и в самом деле крупнейшая в мире. Если не найдешь какую-то информацию там, скорее всего не найдешь нигде. Эйгорн вспомнил о так и не купленной Азирской энциклопедии. Да, эта страна действительно заслуживает посещения. Он и без того держал ее в планах, но теперь она выдвинулась на первое место. Еще несколько часов Эйгорн беседовал о всяком со звездочетом. Тот понемногу становился разговорчивее, возможно, из-за фнуха, который поглощал в огромных количествах. Грибами от гному пахло все сильнее. Сам Эйхгорн на угощение не налегал. На ужин у Ках-Ура оказались все те же неразгрызаемые леденцы, а также вязкая и очень густая тюря. Эйхгорн съел несколько ложек и отодвинул тарелку, Жутком он с детства обладал луржоном, и вкус еды его редко заботил, но эта похлёбка мало отличалась от жидкой грязи. По мере того, как смеркалось и на небе появились звёзды, Кахур всё меньше внимания уделял гостю и всё больше телескопу. Правда, время от времени он спохватывался и приглашал их горно тоже посмотреть. Тому приходилось скручиваться в три погибели, стул и окуляр были настроены на гномский рост. Видишь, вот ту яркую звезду, спрашивал Кахур, это Яадох, вторая луна. Она так мала и далека, что многие обыватели даже не подозревают о ее существовании. Так у этой планеты два спутника? Три. Есть еще и Пагеттиана, но ее сейчас не видно, она взойдет только через два часа. Эйхгорн присмотрелся к Яадоху. В телескоп тот был отлично различим, Имел светло-коричневый цвет и щеголял множеством кратеров. На основной луне, которая на Порифадском языке, конечно, называлась как-то иначе, но подсознание Егорно слышало родное слово Луна. Кратеры отсутствовали. Матовая серебристо-белая поверхность, и судя по дымчатому контуру с атмосферой, уже только это ярко свидетельствовало, что вокруг никакая не земля. Но Эйгор провалился в червоточину аккурат к новолунию, а когда луна наконец объявилась во всём блеске, он и без неё понимал, что это совершенно другая планета. Вечер выдался ненастный. С моря плыли тучи, всё сильнее становился ветер. Начиналась гроза, очень похожая на ту, что 2 недели назад погубила самолёт Эйгорна. Кахура это ужасно обрадовало. Он достал пачку пожелтевших бумаг и принялся скрупулезно зарисовывать молнии. Под каждый делал пометки, указывая, с какой стороны та пришла и куда ударила. С северо-запада бьют, это хорошо, потер морщинистые ладошки гном. С северо-западные самые неблагоприятные, много бед сулят. Каких бед? Не понял Эйкорн. Разных, зависит от места попадания. Вот если в землю ударит, это к неурожаю. А если, скажем, в крепостную стену, то это враг нападёт. Взгляд их горна стал снулым. Он всегда становился таковым, когда кто-то демонстрировал глупость или просто порол чушь. "Наверное, ты сейчас считаешь меня дураком", хитро посмотрел на него Кахур. "Думаешь, я не знаю, что молния это просто воздушные электроразряды, которые бьют случайным образом?" И ровным счётом ничего не предсказывают. Ну, кроме того, что если молния ударит тебе в башку, то это почти наверняка к смерти. Тогда зачем, осведомился Егорн. За тем, что мне за это платят, фыркнул коахур. Мне нужно на что-то жить, нужно что-то есть. Думаешь, вот эта обсерватория свалилась мне с неба? Никого не интересуют орбиты планет или форма молний, зато всех очень интересует, что они пророчат. Егор кивнул. В точности так он и предполагал. Я уже три луны как перестал принимать частные заказы, проворчал кахур. Но великий халиф по-прежнему требует толкования небесных явлений, а ему так просто не откажешь. Жду уже, не дождусь, когда сбудется моё последнее предсказание. Твоё последнее предсказание твоя смерть, верно? вспомнил Егорн. Ты предсказал, что умрёшь в день «Бирюзового крокодила?» «Ага», — легкомысленно ответил Кахур. «Этого года? Уже совсем скоро?» «Хороший такой гороскоп получился. Подробный?» «Не понимаю». Кахур повертел головой, словно опасаясь, что его могут подслушать. Потом он поманил ее горным пальцем и в полголоса спросил. «Хочешь секрет, чужестранец?» «Я на самом деле вообще ничего не смыслю в астрологии. Полный профан». Некоторые вроде бы действительно в этом разбираются, и кое-какие их предсказания я даже не могу объяснить, но не я. Я всю жизнь делал просто общие предсказания, которые можно истолковать как угодно. Пророчил беду или радость. Всегда же бывают какие-то беды или радости. Зачем? снова спросил Егор. Да всё за тем же, чтобы было чем пропитаться, чтобы получить хлебную должность при халифе. Чтобы купить себе вот этот телескоп. Ты знаешь, сколько он стоит? И для всего этого мне нужно было звание в астрологической гильдии и известность. Так что ещё юнцом я составил собственный гороскоп, преподробный и в точности назвал дату собственной смерти. Ткнул пальцем наугад. В общем-то, хотя запас времени оставил себе при подочный. Признаться, я даже не думал, что действительно проживу так долго. но предсказание не сбудется задумчиво молвил эйгорн почему это обиделся кахур сбудется разумеется в день бирюзового крокодила я запнусь ногой о скамейку вывалюсь из окна башни и разобьюсь насмерть откуда ты так точно зна а догадался эйгорн правильно ухмыльнулся кахур наша судьба в наших руках и мой гороскоп благополучно сойдётся уверяю тебя Но, но зачем, поразился Егорн? Чтобы не проплыть пустословом, строго произнёс Кахур. Ты представляешь, что скажут обо мне коллеги, если окажется, что я ошибся? Представляешь, какой грязью будет замарано моё имя? И что, смерть предпочтительнее? А разве есть учёный, что сделал бы иной выбор, удивился Кахур. И Егорн не стал спорить.